Глава 505. -я. Посланник. Светящаяся руна на поверхности телепорта начала постепенно исчезать, и из неё вышел Ван Лень. Спокойным взглядом он окинул окружающее пространство и остановил своё взорно Сунь Юньшане. Взгляд Сунь иншаня тут же заострился, и он поспешил улыбнуться, а он двинулся вперёд и, почтительно поклонившись, произнёс «Вы, ученик господина Тянь Юньзэ, Ван Лень!» Ван Линь, не меняя выражение лица, тоже поклонился и произнёс. «Именно я. А кем будете вы?» Продолжая улыбаться, Сунь Юньшань ответил. «Вашего покорного слугу зовут Сунь Юньшань. Я младший мастер в секте глубокого понимания. Я узнал, что вы прибудете, и поспешил сюда выразить хозяйское гостеприимство. Ван Линь, пожалуйста, не отказывайтесь!» «Тогда я побеспокою брата Сюя». Улыбнувшись, ответил Ван Линь. Уровень культивации Сунь Юньшаня был равен Ван средняя стадия трансформации души. Он покинул земли секты Тянь Юнь с целью найти место, где можно было бы спокойно заняться культивацией. В секте Тянь Юнь слишком много споров и дрязг, оно не очень подходило. Он только что прибыл на планету и не мог просто отказаться от гостеприимства. По дороге Сунь Юньшань шутил и смеялся, по-простому рассказывая о вещах, которые происходят на планете. В секте глубокого понимания Сунь Юньшэнь распорядился предоставить Ванолиню одно весьма уедненное и спокойное местечко. Условившись прийти проведать Ванолиня завтра, Сунь Юньшэнь, попрощавшись, удалился. В месте, выделенном для Ванолиня, всё было обставлено весьма изысканно, вокруг всё было весьма тихо и умиротворённо. Ванолинь стоял в отведённом ему доме, он открыл окно и взглянул на цветник, который располагался снаружи. Множество прекрасных цветов источили своё очарование, Будто бы соревнуясь друг с другом, кто из них красивее. Ван Линь открыл дверь и медленно прошёл через этот цветник. Сейчас для меня самое главное — это повысить свой уровень культивации. Хоть прошло уже немало времени с тех пор, как я покинул планету Судзаку, однако Тасан всё ещё подобен мечу, висящему над моей головой. Неизвестно, когда он сможет выйти из земли древнего бога, но когда это случится, он пойдёт меня искать. Размышлял, насыпив брови в Линь, Всё это дело с Тассеном было словно кость в горле, или как невидимая плеть, понукающая Ванолиня постоянно стремиться повысить свой уровень культивации, «Только так можно будет выжить». Смотря на удивительные соцветия, Ванолинь глубоко задумался. По дороге я немного изучил технику убийства бессмертных. В ней определённо есть весьма интересная черта — формирование печати с помощью жизненной силы и правда может играть роль от личной защиты. В «Сфере отражающей небеса» по-прежнему не хватает металлического атрибута, чтобы стать законченной, и эта проблема требует скорейшего решения. Сы когда-то говорил, что согласно его анализу, лишь после того, как все пять атрибутов наберутся в полном объёме, «Сфера признает своего хозяина». И только тогда можно будет познать всю её мощь. Однако всё ещё неизвестно, какие же в конце концов у неё есть свойства и способности, быть может, у меня её попытаются отобрать люди из альянса истинной культивации. Продолжил размышлять Ван Лень. Интересно, что сейчас происходит на планете Судзакуа? Ван Линь поднял голову вверх и взглянул в пустоту. Его взгляд сейчас, казалось, каким-то образом преодолел огромнейшее расстояние и достиг планеты Судзаку. Ван Линь прожил в секте глубокого понимания два дня, а после Сунь Юньшэнь отправил его в страну пятого ранга Лин Юэ. Горы духов. В эти два дня Сунь Юньшэнь часто навещал Ван Линь и был чрезвычайно разговорчивым, стремясь установить с Ванолинем дружеские отношения. В государстве Линьёи уже давно знали, что Тянь Юнзе отправит своего ученика из фиолетового отделения в качестве посланника, и это известие было воспринято как дело чрезвычайной важности. Каждая секта и фракция в стране уже совершили все надлежащие приготовления. Приближаясь к границе страны Линьёи, Сонь Юньшань улыбнулся и сказал Ван Линью, Брат Ван, вот это уже страна пятого ранга Линьёи!» Она не очень большая, и в ней есть четыре секты, однако в ней очень много духовных сущностей и созданий, которые довольно известны на нашей планете». Вон Линь кивнул, оба спутника довольно скоро пересекли границу и продолжили своё движение вглубь страны. В центре страны Лен-Юи находилась колоссальных размеров башня, которая являлась местом жительства посланников. Сейчас около башни стояло несколько сотен культиваторов, которые стояли в спокойствии, ожидая прибытия посланника. Вскоре на горизонте показалось два потока света, которые с довольно большой скоростью приближались. Стоявшие под ножьей башни культиватора один за другим начали поднимать головы вверх. Подождав, когда эти два потока света подлетят поближе, множество культиваторов в унисон почтительно прокричали. «Культиваторы страны пятого ранга культивации Лен Юй приветствуют уважаемого посланника, приветствуют уважаемого младшего мастера секты глубокого понимания!» Сунь Юньшань громко засмеялся и сказал вон Лен «Брат Ван, тут я с тобой прощаюсь. Если же потом у тебя будет время, то мы с тобой выпьем вина». С этими словами Сунь Юньшань молнию унесся прочь. С его уходом в Анлине остался один. Он одиноко парил в воздухе. Продолжая парить, Ван Линя кинул взглядом окружающее пространство. Среди нескольких сотен культиваторов набралось больше десятка тех, кто достиг уже полной завершённости поздней стадии трансформации души. Уровень культивации других людей был ненамного ниже. «Среди всех этих людей один человек особенно привлек внимание Ван Линя. Его волосы были полностью седыми, и сам он выглядел очень старым. Уровень его культивации превосходил всех здесь присутствующих. Старик уже был на границе достижения стадии Вознесения». Ван Линь медленно опустился на землю к подножью башни, не дожидаясь, пока культиваторы что-то скажут, он произнёс. «Я, Ван Линь, хоть и посланник, однако не могу решать никакие вопросы. Как вы обычно живёте...» Такой порядок я и буду поддерживать. С этого дня никто не должен подходить сюда ближе, чем на 10 тысяч шли. Мне нужно уйти в закрытую культивацию». Культиваторы, окружившие Ван Линни, остолбенели. Все они уже шли по пути культивации много лет и были тёртыми колочами. Когда растерянность их прошла, они почтительно выразили своё согласие, не меняясь в лице, и поспешили уйти. Тот старик, почти достигший Вознесения, внимательно посмотрел на Ван а потом тоже развернулся и ушёл. Немало культиваторов последовал за ним вслед. Через короткое время на огромной площади вокруг башни не осталось ни одного человека, кроме Ванолиня. Со спокойным выражением лица Ванолинь взмахнул рукавами и проследовал напрямую в башню. Внутри нее он уселся и, хлопнув по сумке, достал из неё флаг ограничений. Ванолинь взмахнул флагом, и из него застроились потоки чёрной цы, которые довольно быстро заполнили собой площадь на 10 тысяч ли вокруг башни. Территорию будто бы накрыло чёрным туманом, создавая ощущение пасмурной мрачной погоды. Сделав всё это, Ван Линь задумался, он нажал себе на лоб, и изо рта его вылетел флаг длиною втриджана. Флаг миллиарда душ, хоть и был довольно сильно повреждён, но в нём по-прежнему было несколько старших душ. Ван Линь взмахнул флагом, выпуская их всех, кроме души Целине, из души бросились в глубину чёрного тумана, созданного флагом ограничений, чтобы стать дополнительной защитой. Закончив с этим, Ван Олейн глубоко вздохнул и взмахнул правой рукой, в которой тут же появился нефритовый свиток. Свиток был совершенно серым. Это был тот свиток, который дал ему тянь инзы в серой одежде. Этот свиток содержал учение о секретной технике убийства бессмертных. Секретная техника убийства бессмертных. Произнес Ван Олейн, и глаза его вспыхнули. Он активировал своё божественное сознание и отправил его в нефритовый свиток. Время потихоньку шло. И довольно быстро пролетел целый месяц. За это время секты страны Лен Юи никак не могли разобраться в своём отношении к новому посланнику. Прежние посланники ходили и без мира требовали себе всё новых духовных камней и бессмертных, чтобы избежать неприятностей, они всегда давали им немного. Такой был сложившийся порядок. Однако сейчас это посланник Тянь Юинь за целый месяц ни разу не показал носу из башни, а кроме того окузал башню чёрной завесой, куда не рискнуло бы войти обычный человек. Да даже те несколько культиваторов на стадии трансформации души, которые пожелали сходить проверить, не смогли пройти и сотни жанров внутри чёрной завесы, как тут же отступили с перекошенными лицами. Постепенно личность этого новоприбывшего посланника в глазах местных культиваторов покрылась ореолом таинственности. В это же время Ван Линь продолжал сидеть в огромной башне, и за этот месяц его поза ничуть не изменилась. Его сознание и душа были целиком погружены в серый свиток, Секретная техника убийства бессмертных, описанная в свитке, представляла собой печать жизненной силы, и понять её свойства было крайне непросто. Ванолин не был гением, а секретная техника была такой сложной, что только посредством упорных размышлений Ваналин постепенно начал что-то понимать. Время всё шло, не останавливаясь, прошло ещё полмесяца, любопытство культиваторов, вызванное новым посланником, не только не стало меньше, а напротив, лишь ещё больше разгорелось. Всё потому, что в эти полмесяца из чёрной завесы начали раздаваться свистящие, гудящие, ревущие звуки, будто бы там носятся летающие мечи со свистом, рассекающие воздух, а также громовые раскаты, которые сотрясали небеса вокруг. Наконец, один старик, который был в полшаге от Вознесения, после нескольких дней страшного свиста, решил отправиться к огромной башне. Через три дня он вернулся, и на его лицо было жёлко смотреть. В его глазах застыло изумление и боязливый трепет, После его возвращения все секты издали указ, что любой, кто приблизится к башне, будет считаться предателем и наказан соответствующе. Таким образом, территория в 10 тысяч ли вокруг башни стала запретной зоной для культиваторов. Эти полмесяца Ван Лейн целиком полностью посвятил изучению техники убийства бессмертных. Техника эта была заточена на убийство. Чем больше людей ты убьёшь, тем больше будет у тебя печати из жизненной силы. Когда будет достигнут определённый предел, эти печати станут самой надёжной защитой в мире. Однако тренировать данную способность весьма непросто. За полмесяца Ван Рейн так и не смог уловить суть техники и посчитал, что лучше сейчас отложить её изучение и сконцентрироваться на познании Дау Небес, чтобы усилить свои собственные техники. И в это время колесница, убивающая богов Ван Рейн, взбунтовалась в первый раз. Это была ответная реакция на то, что Ван Рейн открыл первую печать. Ван Лень был готов к подобному и сделал некоторые приготовления, Он сражался со зверем Колесницы несколько дней, но в итоге сумел вновь вернуть его к повиновению. Восстание потерпело поражение. Тот старик из Линьюи, почти достигший Вознесения, пришёл к башне в Линя именно в это время и своими глазами увидел сбунтовавшегося чудовищного зверя. Усмирив зверя, Ван Линь вновь уселся и продолжил умиротворённо заниматься культивацией. Через несколько дней он внезапно открыл глаза, в них появились признаки просветления. «Техника убийства бессмертных, её разгадка должна крыться в убийствах. Если я правда хочу идти по этому пути, то мне надо начать с убийств». Ван Рейн вскочил на ноги, а затем вышел из башни.